Да, по милости, Сонечки. Вот видишь, видишь? Ты не слушала меня, рассердилась тогда. Ну, что видишь? Ничего не вижу. Вижу только, что ты трус. Я не боюсь этих намеков. Не трус, а осторожен. Ну, пойдем, ради бога отсюда. Ольга, смотри, вон карета подъезжает. Незнакомый или? Ах, так в пот и бросает. Пойдем, пойдем, пойдем, его говорил он и заразил страхом ее.